Глава двадцать первая Окна Мир замедлился. Тени исчезли, оставшись неприятным металлическим привкусом во рту. Аннет чувствовала теплые пальцы Молли, проверяющие ее пульс. «Эй, ты меня слышишь?» Молл сжала ее ладони, стараясь отогреть безнадежно заледеневшие пальцы. «Да, все нормально». На измученном лице появилась слабая улыбка. Губы едва шевелились. Тело было ватным, непослушным, будто она купалась в киселе и никак не могла из него выбраться. "Это по-твоему нормально?" молль вздохнула. "Я же просила, просила не заглядывать в зеркало так часто. Весь день ничего в нём не было." Только вечером одна жизнь и то так вышла. Просто женщины говорили о девочке и ладно бы жизнь, посмотрела бы и ушла. А нет, решила вмешаться, изменить что-то. Разве не понимаешь, если суждено, значит, сбудется любым способом. Ты можешь помочь, немного сгладить проблемы, дать больше тепла, но не изменить судьбу. Молли задержала дыхание. Дожидалась, когда эмоции утихнут, и сердце перестанет вырываться из-под рёбер от переживаний. Ей было жаль, жаль, что Ане вот так тает у неё на глазах, отдавая всю себя тем, кто об этом даже не узнает. Многие покидают пекарню, чтобы жить для себя, идти по узкой тропе своих препятствий, не от усталости. Изношенные сердца не могут биться так же легко, как и раньше их нужно менять. Вот только это жестоко. Здесь не задерживаются те, кто вот так, как ты, выжимают из себя все соки. Аня поёжилась, ощущая неприятный холодок, бегущий по спине, несмотря на тёплую шаль. Острый укол боли напомнил о том, что она жива, что внутри всё ещё есть тепло. Не хотелось думать о смерти. Нет. Ты мне близка. Я не смогу верить твоим обещаниям, не могу просить уйти. Твоё место здесь. Молли собралась силами, встала с колен. Мы исправим это иначе. Она подошла к зеркалу, приподнялась на носочки, аккуратно сняла его со стены и поставила на пол. Выбирать не приходилось. Мол с дрожью в руках представляла, что могло бы случиться, не решая она подняться раньше обычного. Четверть часа. Четверть, которая могла стоить. Нет, это точно не стоит пускать в свои мысли. Я найду чем накрыть, а Роберт, как вернётся, спрячет его. Так не будет соблазна. Какого соблазна? Не будет чувства долга. Ты никому ничего не должна помощь, добрая воля, а не работа. Только не говори ему ладно, а не вдруг стало совсем не по себе. Нет, он должен знать. Случи что с ним, тоже молчать. О, Аня, он ведь любит тебя, ему важно быть значимым, иметь возможность помочь. Учись принимать это. Молли взволнованно посмотрела на Аннет. После вновь на часы Опаздывала на встречу с Яковом, но он подождёт. Он всё поймёт, всегда понимал. Вот только оставить подругу одну не могла. Ох, уже 7. Сколько же я с тобой сижу, и как мне уйти? Вот как, взволнованно спрашивала Молли. Ани не успела ответить. Зашёл Роберт. Что произошло? Роб внимательно посмотрел на девушек. Я опаздываю на встречу. Аня, не хочу оставлять её одну, отозвалась Молли. Я с ней побуду, ответил Роберт, привалился плечом к дверному проёму и наклонил голову. Иди, Яков ждёт тебя у входа. Коул остался у мистера Уилтера. Завтра привезёт мясо на пироги. Там задержки. Побудь, но это, Молли показала на зеркало. Спрячь, ей не стоит смотреть. Не сегодня, не завтра, а там, как Кол скажет. Моя роль маленькая. Я храню информацию и направляю в нужное русло. Твоя забота о Бане. Она едва дышала, когда я поднялась. Голос Молли был непривычно хриплым, а свойственная ей плавность движений сменилась взволнованными жестами. Она немного задержалась, сомневаясь, уходить или нет. Иди, тебе лучше развеяться. Не переживай, я помогу и сделаю всё, что нужно. Нельзя, конечно, так делать, сердце не на месте. Но да, от моих переживаний ничего не изменится. Она улыбнулась, как всегда широко и открыто, стараясь спрятать за улыбкой удушающую волну эмоций. Всё будет в порядке, успокоил её Роберт. Я тебе верю. Молли благодарно посмотрела на него и, покраснев, поспешила собираться. Аннет вздохнула, посмотрела в окно. За ним было пустынно, а разве должно быть иначе? Улица Лоткред была одной из самых тихих, наполненных неспешными прохожими. До тех пор, пока не открывалась пекарня. А после все вновь замирало, как сейчас ее сердце. Осторожно. Давай побудем в комнате. Роберт не ждал её согласия, легко подхватил на руки, прижал к себе и улыбнулся тому, как она выразительно вскинула брови. Я бы сказал, что ты смотришь на меня с каким-то печальным обожанием, но воздержусь. Не лучший комплимент для мужчины. Мне с тобой спокойно. Аня осторожно провела пальцами по контуру его лица, коснулась обветренных губ. Она чувствовала, как от него веяло теплом, слышала, как равномерно стучало его сердце. Страх исчез, отступила боль, стёрлись из памяти пыльные двери в почтовом отделении, где Мария монотонно сортировала письма. Вот только повисшая тишина «Отдаленно напоминало о только что пережитых эмоциях». «И я тебя люблю». Роберт коротко поцеловал ее в висок. Он уверенно ступал по скрипучим ступеням, совсем немного, и они оказались в мансарде. Там, где так легко было встретить ночные кошмары и так же просто их отпустить, зная, что рядом тот, кто поможет. Когда Роб сел на кровать, Она уткнулась ему в грудь, задумчиво улыбаясь и вспоминая разговоры с Молли. Чувствовала, как Роберт гладит её по спине, как аккуратно его ладонь скользит по её свитеру, согревая заботой. Она думала, размышляла, что не хотела большего. Не хотела или не была готова, не знала. Всё в порядке. Ты не одна. Роб мягко улыбнулся, запрокидывая голову на подушку. Он всегда так говорил. Всегда, и почему-то работало. Горло перестало сжимать безотчётный страх, а не больше не тонуло в нём, не захлёбывалось чёрной водой своих волнений. Всё отступало. Казалось, тело Роберта могло растопить любые ледяные глыбы. Но там, за окном, По-прежнему витал холод и неприятные будоражащие воспоминания, затхлый запах прогнивших листьев. Это сейчас они под слоем снега. Но ещё немного, ещё чуть-чуть, и весна обнажит потрескавшийся асфальт, неровную брусчатку, грязь и всё то, что так хотелось затолкать поглубже и больше никогда не видеть. Страхи всегда возвращаются, эхом отражаясь о самые спокойные моменты. Аннац спала. По крайней мере, ей так казалось, ведь последнее, что она помнила, были мягкие прикосновения Роберта, а дальше пустота. Отдых, который ей был так необходим. Вот только эта тишина продлилась недолго. Аннет снилась школа, широкий коридор после класс. Она слонялась среди учеников, никем не замеченная. Аннет находилась посреди бесконечной серой стены, из которой ей не выбраться. Хотелось бежать, но все попытки оказались тщетны. Здание казалось ловушкой. Выкрашенные белой краской оконные рамы служили мнимым спасением от хмурого и дождливого дня. Аня не знала, сколько прошло времени, прежде чем она очутилась в одном из классов. Просторное помещение с партами и старенькой доской, на которой кто-то нарисовал мелом что-то несуразное. В ушах стоял гул. Шум, казалось, проникал внутрь Аннет, наполнял её человеческим теплом которое тут же собирался отнять. Она поняла это, как только увидела девочку. Та сидела одна за первой партой и готовилась к уроку, бесшумно повторяя строки из книги. Она села рядом, крепко сжала руки в кулаки, в надежде, что не ошиблась, и именно здесь нужна ее помощь. Сзади послышался разговор. Первое время Аня не обращала на него никакого внимания, но как только он стал громче, невольно улыбнулась. «Я забыл ручку, оставил на столе и забыл». Светловолосый мальчик раздраженно доставал из портфеля все, что в нем было. «Возьми у Дарси, ее точно не отругают». «Как это взять у нее? Ей же новую никто не купит, она сирота». «Сирота?» «А как же ее мать и отец?» Второй парень с ухмылкой осматривал сжавшийся от волнения силуэт Дарси, сидящий за соседней партой. «Мать, которая ее бросила и ушла жить в новую семью, такой себе родитель, а пьющий отец, у которого явно проблемы с головой...» Он покрутил пальцем у виска. «Лучше бы и не было. Ты видел ее синяки?» «Фред, брось ты эту жалость!» Учительница вздохнёт, пожалеет её, и на этом кончится. А тебя отчитают. Нет. Он нахмурился. Я забыл мне отвечать. И что это за мужской поступок прятаться за маленькой девочкой, которую никому защитить? Да что с тобой? Не выспался? Том, если её обижают другие, а она не может дать сдачи, не значит, что ей от этого легче. Дарси человек, тем более девочка, Эта девочка на прошлой неделе поставила фингал Дину, и ее отца даже не вызвали. Еще бы, бедная, несчастная. Поплакала в кабинете, и все тут же простили. И по делам ему. Фред отмахнулся. «Посмотрел бы я на тебя, если бы твой брат вернулся из Нордлеса и избивал тебя через день». «Нет, нет, нет, не сравнивай. Ну, дал ей ремнем пару раз. Что такого-то?» «Он мужчина». А Дарси в два раза меньше тебя. Для неё, что ремень, что рука, уже больно. Анет чувствовала, как разговор ребят откликался в сердце девочки. Видела, как наливались слезами её глаза, как дрожащие пальцы собирали принадлежности со стола. Дарси дала себе слово не плакать, дала себе обещание молчать, даже если будут спрашивать. Она училась равнодушию к самой себе. Училась быть такой, какой её хотят видеть, пряча в глубине души свою беду. После случившегося важно было сохранять спокойствие. Такой важный отстранённый вид, не вызывающий никакой реакции у окружающих. То, что для других помощь, для неё новая волна боли. Ещё скажи, что ты собираешься её защищать? С ней же никто не разговаривает почти. Она никому не нужна. Я уже это делаю, недоумок. Правда, этих слов Дарси не слышала. Девочка бежала по коридору в надежде остаться незамеченной, остаться безразличной ко всему. Ведь её ничего не значищая жизнь пустота для других. Хотя в глубине души надеялась, что учительница прикроет, как и обещала. Пару дней назад в кабинете она разрешила иногда пропускать несколько занятий, если Дарси в этом нуждалась. А дальше миссис Тейран что-то говорила, но что? В тот момент уже было неважно. Она ничего не помнила. Дарси впервые поняла, происходящее не норма, что её страхи настоящие, что она Жертва, которая не может выбраться из крепко переплетённых между собой нитей. Она в замкнутой клетке под названием обстоятельство. Дарси шла вперёд, зябко кутаясь в старенькое пальто. Оно было ей велико, но это пустяк. Девочка сжимала в кулаке бумажку с едким высказыванием кого-то из класса. Мерзко, обидно. Дарси злилась, но в то же время признавала свою уязвимость. Раньше она спряталась бы в своём подъезде, внизу, недалеко от пыльных батарей и трубопровода. Но сейчас решила сделать вид, что всё происходящее незначительно. С этим нужно жить. От этой мысли стало легче дышать. Значит, небольшая поддержка учительницы стало первым шагом к другой жизни. Не всё сразу, не как в книгах. Дома Дарси села на стул, который отец подобрал возле контейнеров с мусором. Он был высоким, с потёртой тканью и пах табаком. Первое время ей не хотелось к нему прикасаться. Казалось, что чужая вещь окружала её чем-то неприятным, отвратительным. Как знать, Может, она была наследием кого-то недавно погибшего. Но эти мысли быстро ушли. Без него учить уроки было неудобно. На полу холодно. «И что ты делаешь? Дома обед не приготовлен, а она сидит, пишет». Отец начал прямо с порога. Стало ясно. Пол вновь выпил. Вновь не в настроении. Значит, ничего хорошего ее не ждет. Какие же каракули? И что тут? Ты думаешь, за это тебе поставят хоть какую-то оценку? Нет, мать, так не пойдёт. Вставай, вырывай листы и начинай заново. Дарси вздрогнула, но послушно выполнила просьбу. На короткий миг её взгляд задержался на сером грозовом небе. Хмуро, стыло, как на душе. Казалось, погода понимает её. Но ну вот, слёзы. Все вы женщины такие, лишь бы плакать, села и писать, и карандаши разбросаны. Дарси понимала, что говорить нет смысла. Отец искал повод выплеснуть на неё злость. И всё равно, что в мрачной комнате, созданной из подобранного хлама, пара школьных карандашей лежали неровно. Она зажмурилась от ужаса. Со стола было сметено все его содержимое. Послышался треск, пара ударов. «Открой глаза! Смотри!» Он потряс перед ее лицом двумя сломанными огрызками. «Я даю тебе один, этим и пиши, большего ты недостойна!» Ее обдало неприятной вонью алкоголя, после чего в дрожащую ладонь Был вложен остаток карандаша. Всё свободно. Воспитание проведено. Мужчина пошатнулся, прокашлялся, после чего вышел. На этот раз обошлось. Обошлось. Завтра она попросит у кого-то ручку, постарается дописать задание или получит двойку. Но это уже будет неважно. Главное, что на этот вечер Её оставили в покое. Пугало только одно: к вечеру пришлось выйти на кухню. Желудок неприятно сводило от изжоги. Последний раз она ела утром холодные макароны, оставшиеся с прошлых дней. Больше в доме ничего не было. Хотя утром Дарси видела пару кусков хлеба, их и хотелось найти. Перешагнуть порог комнаты вышло не сразу. Страх накатывал на неё волна за волной, но не пойти нельзя было. Стоило хотя бы выпить воды. Думая, как остаться незамеченной, девушка зашла на кухню. Она медленно прошла мимо спящего у стола отца, взяла два кусочка отрезанного хлеба и решила было уйти, но он проснулся. В этот момент Аннет настолько испугалась за девочку, что не сразу заметила изменения. Она больше не была собой, а не стала частью Дарси, стала ей. Ты никогда так не смотрела. Он встал из-за стола, подошёл, взял лицо девочки за подбородок и внимательно посмотрел в глаза. Ты никогда никогда не понимала, что я ненавижу, когда ты не самостояльна. Вырости наконец-то. Да, бью. Да, не бью других, но тебе вот так не повезло. Ещё пожалей себя. Чего тебе, чёрт возьми, всё время не хватает? Пол чуть сжал челюсть девочки, криво улыбнулся и отпустил. Его тонкие пальцы с широкими костяшками нервно достали измятый клочок бумаги из кармана. Он помахал им перед дочерью. У тебя был дом, еда, одежда, школа, твои дурацкие танцы, на которые ты отказалась ходить. А теперь, благодаря этому, он ещё раз потряс бумагой. Ты никто, пустота, ненужная. Аня не понимала, как реагировать. Она чувствовала страх, волнение, боль, всё, что ощущала Дарси, но не принимала это. В ней оставались её эмоции, и в них таилась злость на отца девочки. "Ну и чего ты молчишь?" язык проглотила, а он поворачивался, когда ты выливала всё наше, домашнее, личное. Мужчина явно заводился. Он тяжело дышал, нервно постукивал по полу ботинком. Его ноздри расширялись, словно у быка перед последним рывком. Но Аннет всё это не пугало. Не её. От чего-то в ней была уверенность в том, что помогут, что она не одна. Не одна. И эта фраза раз за разом Звучало в её голове спокойным голосом Роберта. Я всегда была ненужной. Мне не привыкать. Аня отступила, сделала пару шагов назад, но продолжала смотреть в глаза отцу Дарси. Она видела, как в них появлялась агрессия, ненависть, привычное желание выплеснуть всё на хрупкую и практически беззащитную девочку. И Аннет твердо решила защитить ее. «Откуда в тебе столько смелости? Думаешь, твоя учительница придет и поможет? Явится сюда посреди ночи и заберет в теплую постель, напоит молоком и прочитает сказку? Так не бывает, крошка, никогда!» Жизнь, как ты могла заметить, всегда проигрывает самый грустный сценарий, но только потому, что ты его боишься. Он сделал шаг вперёд, навис над Дарси, показывая свою силу физически, ведь чем больше зверь, тем опаснее. Вот только вместо загнанной девочки была Аня, и она решительно подняла голову. Никто не придёт Я соберу вещи и уйду сама. Часы отбивали свой ровный монотонный ритм. Он нарушал идеальную тишину комнаты, где всё лежало настолько аккуратно и ровно, что каждая мелочь, находящаяся не на своём месте, вызывала странное желание её поправить. Анет с каким-то ужасом ожидала. Почему она это видит? Почему во сне Хотелось проснуться, вырваться из очередного видения, прислушаться к моли и наконец-то исполнить своё обещание. Но нет. Чужие судьбы, словно трясина, затягивали её. Из кошмара её вытянули мягкие прикосновения. Сначала она пыталась им сопротивляться, но горячие ладони Роберта уверенно её будили. Аня, ну уже всё хорошо. Подожди минутку. Сейчас он развеется, станет легче. Подождёшь, пока я сделаю что-то тёплое, и вновь ляжешь спать. Тише, тише. Он гладил её волосы, заглядывая в сонные глаза Аннет. Она едва дышала, наполненная волнениями. Горе, увиденное во сне, заострило черты её лица, сделав ещё красивее. Вот только в кофейных глазах поселился тот самый, знакомый всем тоскливый взгляд. От него даже у Роберта шли мурашки по коже, но он только криво улыбался, зная, что всё проходит. Время стирает в порошок даже самые острые камни.